Глава 35. Уровень везения. Миг. Миг. Убежать я попросту не мог. И дело тут даже не в раненной ноге. Все намного проще. Преследователи, когда поняли, что я один, просто захлебнулись азартом. В их головах я был просто жертвой, которую можно легко и просто загнать. Конечно же, я представлял, как они думали. Я один, явно только что получил от их товарищей, расхромаю, И как следствие, ничего не могу противопоставить пяти противникам. Они настолько увлеклись погоней, что даже не додумались оставить хоть кого-то возле трупов товарищей и вырубленного ими дроида. «Вот ведь олени! Какой смысл догонять и убивать меня, если за это время с тел могут украсть все ценное? И это я не говорю о том, что раскурочат дроид!» А что взять с меня? Интересно, они всегда действуют как полудурки, или только сейчас. Или, быть может, у них мало опыта в сражениях с людьми, они попросту привыкли драться с аодами. Впрочем, мне сейчас не незачем размышлять над тем, насколько тупо они поступают. Завалить меня им хватит и сил, и мозгов, или нет? Я оказался среди развалинных стен какого-то здания и тут же спрятался за одну из них. Выждал немного, прикинул расстояние до врагов и, скинув с плеча ремень с автоматом, осторожно высунулся и открыл огонь. Бегущие по моим следам преследователи даже вовремя не отреагировали. К тому моменту, когда они все же догадались сбавить темп, а затем и вовсе остановиться, броситься к ближайшим укрытиям, одного из них я уже снял. Точно труп, без вариантов. Я видел, как очередь метнулась от груди к голове, как он рухнул. Живой, даже раненый человек падает совсем иначе, чем мертвый. Тот, кто видел, это знает. Осталось четыре. Я как раз перевел прицел на того, что был чуть правее, и открыл огонь. Однако он успел спрятаться за обломками, и мои выстрелы цели не достигли. Остальные, успевшие укрыться, тут же начали стрелять в ответ. Мне не оставалось ничего другого, как спрятаться за укрытие. Ну что же, кое-чего добиться я успел. Во-первых, остановил их, охладил их, пыл, а во-вторых, их осталось уже четверо. Но что дальше? Они палят как невменяемые, высунуться мне не дают. Я даже не знаю, все ли они на местах. Или все же догадались пустить кого-то вперед, прикрывая его огнем. Польба не прекращалась несколько минут. И нет, никто из них в атаку не пошел. То ли старшего среди них не было, ну, того, кто может отдавать приказы. То ли боялись, то ли попросту не догадались. Короче говоря, рашить, то есть атаковать в лоб, меня пока не собирались. Но лишь пока. Я прекрасно понимал, что пройдет всего ничего времени. И они наберутся для этого смелости. Или же все-таки догадаются, обойти, окружить, атаковать, прикрывая друг друга. Как бы то ни было, мне отсюда надо валить. Чем дальше, тем лучше. Вспомнился побег Фейтона от парочки лутеров, когда те хотели винтовку беса отобрать. опа -на! А у меня все его воспоминания остались. Прикольно. Но все же ему тогда скорее повезло». А в моей ситуации такой же финт не пройдет, хотя бы потому, что я не могу от преследователей оторваться и, собственно, обрубить хвост, отойти от них подальше, устроить засаду и снова попытаться оторваться. И что же делать? Рация сама собой прыгнула в руку. Я все же смог сбежать из разрушенного здания. Хоть Дис и пообещал помочь, я очень сомневался, что он успеет». Поэтому я, спрятав чипы среди мусора и обломков, все же рискнул убежать. И ведь удалось. А все почему? Беспорядочная пальба, которую мы тут устроили, привлекла слепней. И поначалу мне казалось, что хана тварей сюда наползло предостаточно. Меньше чем за минуту я расстрелял все магазины и патроны, что у меня еще оставались от Фейтона. А затем в дело пошли уже и трофейные... Слепни перли нескончаемой оравой, а я, сначала щедро поливавший их пулями, принялся стрелять более экономно. Благотворим тварям еще до меня нужно было дойти, а понять, где я, они не могли, ведь слепни добрались и до моих преследователей, и там, судя по всему, разразилось сражение ничуть не меньше, чем у меня. А затем внезапно слепни закончились, зато позади была слышна бешеная пальба. И я понял, вот он мой шанс. Рванул со всех ног прочь сквозь разрушенное здание, мимо десятков слепней, которых успел положить. За спиной раздался крик. Похоже, мой побег не остался незамеченным. Но эти мозилы не смогли попасть, хоть и лупили по мне, как казалось, со всех стволов. Конечно, я не будь дураком вилял, как бешеный заяц. К тому же в здании было полно укрытий. Так что напрасно на ребят наговариваю. Я выскочил на улицу, рванул на противоположную сторону, влетел в первый попавшийся подъезд, к моему счастью оказавшийся сквозным, и оказался уже во внутреннем дворе. Не сбавляя скорости, я промчался, или, скорее, очень быстро прохромал, мимо детской площадки, добрался до припаркованного с виду даже целого глайдера и затаился за ним. «Вот!» Через стекло я отлично вижу весь двор, а разглядеть меня, во всяком случае сразу, будет затруднительно. Плюс позади меня есть подъезд. К сожалению, проверить, сквозной он или нет, я сейчас не могу, но в худшем случае вломлюсь в одну из квартир и выскочу через окно. Таков был план. Ждать преследователей долго не пришлось. Появились они буквально через несколько минут, причем появилось их всего двое. Выскочили во двор, как оголтелые, нагло стали прямо на виду и закрутили бошками, то ли пытаясь меня отыскать, то ли решая, куда же я мог деться. Отбойник уже был готов к бою, но я переместился к задней части глайдера, постарался занять позицию так, чтобы меня сразу не заметили, не поняли, откуда по ним ведется огонь. «Чёрт, насколько же все таки неудобное это оружие!» Или насколько я привык к своему старому. Но, впрочем, все логично. Мало того, что этот автомат уже давно морально устарел, так еще и Фейтон поленился или скорее пожадничал его модифицировать. А все, что требовалось сменить цевье и приклад, уже было бы намного проще. И держать удобнее, и отдача так сильно не била бы в плечо. Я уж молчу о том, чтобы установить нормальную рукоятку. «Вон, пистолетных на Хабарке было немерено, и стоили они смешных денег. Ну купи ты ее, замени штатную, и оружие совсем по-другому сядет в руке. А уж если переднюю рукоятку поставить, прицепить тот же ЛЦУ, чтобы проще было от бедра стрелять, установить нормальный прицел или даже оптику, еще было бы неплохо дошаманить пушку дульными устройствами». Установить пламегаситель, к примеру, дульный тормоз. А что? И отдача меньше, и вспышки от выстрелов не так бросаются в глаза, и стрелять можно намного дольше, точнее. Но нет, это все мечты. Жадный фейтон ничего из вышеназванного приобрести не соизволил, так что довольствуемся тем, что есть. Две короткие очереди разорвали тишину. Вот только из непривычного оружия попасть в цель, которая была от меня довольно-таки далеко, было сложно. При первых же выстрелах оба преследователя моментально рванули в разные стороны, и я, неправильно выбрав цель, дал еще одну очередь. Снова не попал. Противник успел укрыться за одним из глайдеров, припаркованных во дворе. «Ну а его товарищ и вовсе успел спрятаться в подъезде. Вот ведь, черт, его-то как раз и следовало выцеливать. Его бы я точно убил. Но теперь все, имеем, что имеем». Я вновь спрятался, чтобы отдышаться, обдумать, как действовать дальше. «Так, я видел двоих. А ведь их было четверо. Где же еще двое? Отстали? С чего бы вдруг? Похоже, своих преследователей я недооценил». Это поначалу они перли как танки, решив, что я ничего не смогу им сделать. А вот понеся потери, начали действовать разумно. Если те двое шли по моим следам, еще двое вполне могут попытаться меня обойти. «Откуда?» Я завертел головой, пытаясь заметить хоть какое-то движение. «Конечно, довольно-таки сомнительная идея, но тем не менее мне повезло». Заметил движение в одном из окон. Вот ведь гадина, обойти пытается. Я дал очередь в окно, где заметил движение. И мне тут же ответили. Ага, не ошибся, значит. Не показалось. Вот только от этого нисколько не легче. Для этого противника я практически на виду. Если позволю ему высунуться, дам время прицелиться, он меня сметет без всяких проблем. Ну а раз так, надо отступать. У меня за спиной подъезд. Очень жаль, что я умудрился профукать такое удобное место, не успев снять хоть одного из противников. Но не все скоту масленица, как когда-то кто-то говорил. Тянуть время не было смысла. Мой шанс сбежать таял с каждой секундой, и я рванул прочь. В подъезд я успел заскочить как раз вовремя. В дверь и стену тут же ударила очередь. Черт его знает, кто это там такой точный. Та парочка, что засела на входе во двор, или же тот хитрый застранец, что пытался меня обойти. Но, как бы то ни было, они опоздали. Я успел заскочить в подъезд и был в безопасности, а вот они нет. Спавшие в здании слепни начали выползать во двор. Так что у моих противников вновь появились заботы, которые их отвлекут от меня». Главное, чтобы самому этих забот себе не найти. Но пока что мне неимоверно везло. Пока что, так как ни на одного слепня здесь я еще не попал, и потому что этот подъезд оказался не просто сквозным. Из него я мог выскочить на обратную сторону дома, на улицу, мог вернуться во внутренний двор. Однако еще здесь имелся длинный коридор, уходящий вглубь дома в обе его стороны. И я был уверен, что тот тип, который пытался обойти меня, очень легко может сюда подбежать по этому коридору. Я-то рассчитывал, что ему придется выходить во двор или хотя бы искать окно, через которое можно выбраться наружу, обижать дом и лишь затем зайти мне в тыл. Однако выходило, что противник очень быстро может добраться до меня. А раз так... Я рванул на выход из дома, и когда толкнул дверь, чтобы покинуть подъезд, лишь чудом остался жив. Пуля ударила в дверь рядом с моей головой, а я тут же отскочил назад. Твою мать! Это третий противник меня обошел? Или потеряшка четвертый? В одном из коридоров, кажется справа, я отчетливо слышал шаги. Похоже, на выходе меня поджидал как раз потеряшка четвертый, а третий уже подбирается. Хреново, кажется, меня окружили. Бежать некуда. Назад нельзя, там наверняка меня уже поджидает та парочка, которую я прижал во дворе. И на выход нельзя, там тело с винтовкой, которое, я прямо чувствовал, стоит посреди дороги и целится во входную дверь подъезда» коридоры тоже нельзя. С одной стороны противник, ну а с другой? Я рванул чеку с гранатой, швырнул ее в приоткрытую дверь подъезда. Сюрприз потеряшки! Выждал несколько секунд и метнул вторую в коридор туда, где находился противник, судя по шагам. Первый взрыв заглушил звук падения второй гранаты, а когда рванула и она, я бросился в коридор. Хотя нет, правильнее сказать, аккуратно вышел, держа под контролем сторону, где должен был быть враг. Его, к слову, в коридоре видно не было. Жаль, я очень рассчитывал, что его накроет гранатой. Но нет, услышал или увидел подарочек и успел таки, сволочь, скрыться в одной из квартир. Двери были с обеих сторон коридора. Я пятился назад, держа под прицелом пространство впереди себя. «Если враг высунется, тот же получит». Боковым зрением заметил дверь справа от себя, толкнул плечом. Хрен там, закрыта. А выламывать ее сейчас некогда. Впереди в одном из дверных проемов появилась голова, осторожно выглянувшая в коридор. Она тут же спряталась, так как я открыл огонь. Еще одна дверь, на этот раз слева, и открытая. Я отвлекся всего на секунду, заскочил в проем и тут же мимо со свистом пролетели пули. Противник воспользовался тем, что я его не контролировал и попытался меня достать, но не успел. Я тут же подскочил к окну, на ходу меняя в автомате магазин. Стал под стенкой так, чтобы с улицы меня было как можно сложнее заметить и уж тем более подстрелить. Ага, вот и потеряшка. Все так же сторожит подъезд но уже не так бодро понял, что я ушел куда-то в вглубь здания. Или же ему товарищ сообщил. Вот он и стоит, водит жалом по окнам, пытаясь меня найти. Сейчас найдешь, дружок, секунду. Я вскинул автомат, прицелился в него. Решил не рисковать и целился в торс, а не в голову. И потянул спусковой крючок. Жахнуло так, что в ушах зазвенело, плюс еще и стекло в окне посыпалось. Но зато потеряшка уронил свою винтовку, схватился за брюхо и со стоном опустился на дорогу. Я собирался было его добить, однако услышал топот в коридоре. «Да что же вы все сюда претесь-то так, а?» Автомат снова за спину, в руке ружьишка долго. Я даже в коридор выходить не начал, просто высунул оружие из-за угла и дважды пальнул. Тут же последовал сильный удар и треск. Преследователи, пытаясь уйти с линии огня, вломились в ту квартиру, в которую я зайти не смог. Но, судя по матам, крикам, охам, там кому-то все же досталось. «Ну, естественно, от дробовика в узком коридоре без укрытия особо и не спрячешься». «Интересно, убил я кого-то из них или только ранил? А, впрочем, увидим». Я захлопнул дверь в квартиру, в которой засел, достал последнюю имеющуюся у меня гранату, выдернул чеку, примостил ее у двери, подперев с другой стороны стулом, как раз стоявшим рядом. «Надеюсь, граната не сработает раньше времени». Ведь противник попытается выбить дверь. Вот тогда мой сюрприз ему оставленный и даст о себе знать. Сам я тут же ушел в самую дальнюю комнату квартиры. Еще не хватало, чтобы меня самого взрывом гранаты накрыло. Вновь занял позицию у окна, ближе к стене, и аккуратно выглянул. Подстреленное мною тело все еще было живо, но не боеспособно». «Валялась на мокрой и грязной улице, в луже собственной крови и отчаянно вопила. Вряд ли сейчас он обратит внимание, если я вылезу наружу, но...» Я вскинул автомат, спокойно прицелился, задержал дыхание. Два одиночных выстрела ударили по барабанным перепонкам. Непонятно, куда я попал первым выстрелом, но второй пришелся точно в цель. До этого голосящее и дергающееся тело обмякло, замолкла и замерло на дороге. Готов. А вот и гости. Граната сработала так, как надо. Во всяком случае, я на это очень надеялся. Проверять, насколько там все удачно, я не стал. Открыл окно и огляделся по сторонам. Слепней тут не было. Похоже, все потянулись во внутренний двор. «Ну а раз путь свободен, надо бежать дальше». Я выпрыгнул на улицу и приземлился крайне неудачно. Хоть и до земли было всего-то метра два, раненая нога дала о себе знать. Боль пронзила все тело, и я не удержался, вскрикнул. Тут же услышал короткую очередь со стороны подъезда. И без того многострадальную раненую ногу вновь пронзила боль. Пуля ужалило в бедро. Я не смог устоять на ногах и рухнул на землю. Но рухнул удачно, ногами к подъезду. Да еще и вовремя надо мной свиснули несколько пуль. Я дал длинную очередь, срезав человеку у подъезда. Он нелепо вскинул руки, опустил оружие и завалился назад. Готов! Еще и улегся так удачно. Телом привалила дверь. Теперь из подъезда на улицу выйти будет сложно. Я, даже не вставая, заменил очередной магазин в автомате. Ну что же, пора все-таки уходить! Но подняться и тем более уйти, не успел. Замри, падла! Замри! Прямо из окна, откуда я только что выпрыгнул, на меня смотрело дуло автомата. Э, черт подери! Я устало глядел на человека в окне, в его злющие, полные ненависти глаза. Жаль, зря только бегал. И ведь почти положил их всех. Но как же все глупо получилось. Я ведь вообще не собирался с ними воевать. Да и они тоже занимались совершенно другими делами. «Гребаные клоны, бездушные сволочи!» прорычал боец, державший меня на мушке. «Чего?» Не понял я богомерские твари. Ты и тебе подобные должны быть сожжены. А, -а, а, теперь я понял, с кем столкнулся. И теперь мне стало понятно, почему они устроили за мной охоту. Вся эта группа состояла из чистильщиков, тупые фанатики, считающие, что возрождение в клоне является процессом противоестественным. «Если коротко, то, по их мнению, я, находящийся в теле клона, уже не являюсь прежним, даже человеком не являюсь. Так жалкая копия, а, следовательно, недостоин жить». Этих самых чистильщиков хватало всегда и везде. На некоторых планетах они даже умудрились взять власть в свои руки. Помнится была история, когда банда этих уродов правила бал на целой планете, однако недолго». Несколько скаутов устроили там настоящую войну, перебив всех этих фанатиков. Правда, и сами они погибли. Вроде бы. Хотя чего далеко ходить, с чистильщиками я сталкивался и здесь, на хрусте. Но очень и очень давно. Еще когда был обычным колонистом и шастал в районе столичного города, Речного. И, кстати, кажется, тип, глядящий сейчас на меня через прицел своего автомата... Один из тех, кого я в свое время здорово опустил в баре речного. Чистильщики тогда прицепились к нам. В нашей группе было несколько клонов. Начали издеваться и получили. Я просто использовал световую гранату, наглухо их ослепив. Ну а потом мы их немного попинали, естественно, сугубо для того, чтобы научить правильным манерам в общественном месте. «Ты ранил магистра, нелюдь!» — прорычал чистильщик. — И ты за это умрешь. Давай уже, не тяни! — подбодрил его я. — А то из твоей пасти воняет так, что я сейчас сам подохну! — Ах ты! — чистильщик зло сверкнул глазами, дернул оружие, и я увидел, как его палец на спусковом крючке побелел и дрогнул. — Вот и все.